Издательство Эксмо. Энтони Маккартон. 0. Обнуление. Текст читает Андрей Крупник. В этой книге упоминаются социальные сети Facebook и Instagram, принадлежащие компании Meta, запрещённые на территории Российской Федерации по основаниям осуществления экстремистской деятельности. Посвящение. Дженнифер Джоэл, великому редактору, и, как всегда, Еве. Фаза первая. Семь дней до обнуления. Бостон, штат Массачусетс. Вестибюльное зеркало в полный рост, призванное создать в тесном фойе ощущение света и воздуха, от старости покрыто бурыми пятнами, с амальгамой будто короста облезает. И все же оно вполне годится для здешних арендаторов. Учителей, мелких госслужащих, владельцы пекарни и полудесятка пенсионеров, довольных и тем, что лифт работает почти всегда. Они могут задержаться здесь перед выходом, чтобы окинуть себя взглядом и убедиться напоследок, что подол не зацепился за чулки, ширинка застегнута, на подбородке нет следов зубной пасты, волосы не стоят дыбом, к подошве не прилипла туалетная бумага, Прежде чем ступить на улицу, выставив себя на суд сограждан, да и в конце дня, оно тоже, кстати, вытряхивая из складок одежды холод продутых всеми ветрами улиц, распахивая пальто и доставая почту из ящика, жильцы могут бросить первый взгляд на ущерб, понесённый за день. Только что вошедшая женщина машинально смотрит в зеркало. Вот что оно показывает. За 30, чёрные волосы, стрижка боб, Большие очки, в прошлом году снова вошедшие в моду, длинные свободные брюки и кроссовки, а под хорошим демисезонным пальто – прошлогодняя модель, хорошенько отглаженная черная блузка с причудливо закрученным цветочным узором, по виду сущая библиотекарша или воплощение чего-то представления о таковой. В общем-то, так оно и есть. Застегнутая на все пуговицы в прямом и в переносном смысле но проявляющая независимость мышления в деталях. Громадное жарелье с кулоном, большие позванивающие серьги, на мизинце перстень с печаткой. Вполне может направляться хоть на церковную благотворительную распродажу, хоть на митинг против Трампа, сразу не скажешь. Отпирает свой почтовый ящик, извлекает стопку конвертов, закрывает дверцу до щелчка замка, заметив при этом, что табличка на ящике чуть перекосилась, и выравнивает её. К Day, квартира 10. К здесь не просто так. Неполное имя Кейтлин. Одинокий инициал для идентификации этокая странность номер 273 из перечня странностей одинокой женщины. Следует сразу за привычкой подходить к двери с ключами, взятыми как готовый к бою стилет. Писать на почтовом ящике или в телефонном справочнике Кейтлин Day. Значит, самой напрашиваться на неприятности. Каждый отморозок, проходя мимо, разом смякнёт, что в доме одинокая женщина и начнёт отираться по близости, вдруг, что наклонится. Может, её нужно спасти, поиздеваться над ней, преследовать, трахнуть, порешить. Она сортирует почту над мусорным контейнером. Маккулатура, макулатура, макулатура, счёт, макулатура, счёт и тут Боже мой. Оно здесь. Действительно здесь. На конверте напечатано Министерство национальной безопасности. Даже грёбаная печать на обороте. Она-то думала, подобные штучки ушли в небытие вместе с удорами. Однако внутри сранная казённая бумажонка совсем не такая, на какой печатают приглашения на свадьбу. Впрочем, всё же приглашение, как не крути. Поверху единственного листика идет надпись «Бета-тест обнуления». С жирным шрифтом, да еще подчеркнуто. Уважаемая мисс Дэй, примите поздравление. Вы избраны в качестве одного из десяти участников бета-теста обнуления от программы «Слияние» партнерского проекта WorldShare с правительством США. Согласно расписанию, бета-тест обнуления начнется в полдень в 12.00 1 .00 мая. В это время вы и девять других участников, отобранных случайным образом, получите сообщение по номеру, указанному в вашей заявке на участие, гласящее: "Обнулится". В тот же день в 14:00 ваше имя, фото и адрес будут предоставлены объединённой оперативной группе программы слияния в центре слияния в Вашингтоне, округ Колумбия. Пока проходит этот тест, Вы вольны предпринимать любые шаги, которые сочтёте необходимыми в рамках законов Соединённых Штатов, чтобы избежать задержания группой захвата, посланной центром слияния на ваши поиски. Все участникиbeta-теста обнуления, которые будут оставаться на свободе в полдень 12:00 31 мая, получат вознаграждение в размере 3 млн долларов США, не облагаемое налогом. Мы благодарим вас за ваш патриотизм. и за то, что вы играете важную роль в том, чтобы сделать свою страну более безопасной. Специальное примечание. Под страхом дисквалификации вам не разрешается заявлять, разглашать или утверждать, что вы являетесь участником бета-теста обнуления, пока вам не будет дана на то письменная санкция институции, отправившей это сообщение. По поводу подробностей, касающихся вашего соглашения о неразглашении конфиденциальной информации, СНКИ, юридической ответственности и возможных взысканий, смотрите сопроводительные документы к заявке на участие. Кейтлин поднимает глаза и снова видит в зеркале собственное отражение. Самая обычная женщина, таких как грибов после дождя. Но в дальнейшие 5 недель ей придётся быть исключительной. Готова ли ты стать совершенством, Кейтлин Дэйс спрашивает она себя. Потому что сейчас это самое малое, что от неё потребуется. Отражение не гугу. Ступай наверх, говорит она себе. И всё проверь. Когда придёт приказ обнулиться, она должна быть готова исчезнуть в мгновение всевидящего ока, стать нулём без палочки, стереть себя, исчезнуть. Кто так делает? В смысле, исчезает? Такое бывает. Черт, уж она-то знает, это лучше большинства. Вот человек есть, а потом просто бац, и нету. Надо отдохнуть. Быть может, это одна из последних ночей, когда удастся спокойно поспать в собственной постели. А потом такое счастье выпадет не скоро. Отражение в зеркале на несколько секунд застывает, пока она раздумывает, что ждет впереди А потом стремительно приходит в движение.